они должны её выручить но прежде надо поесть сказала она И началось бесшумное, изысканное туда-сюда из двойных дверей скольжение фарточков и наколок, скольжение горничных, не служанок ради насущного хлеба, но посвященных в таинство или великий обман, творимый хозяйками в Мейфере с часу тридцати до двух, когда по мановению руки прекращаются дела и сделки, и взамен выцаряется полная иллюзия, во-первых, относительно еды, что она не куплена,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 Весёлые видения встают перед задумчивым взором, томнотающим взором, которому жизни уже кажется музыкой. тайный взором тянущимся радушно к прелести красных гвоздик, которые леди Брутен, чьи движения все угловаты, поместила рядом с тарелкой, так что Хью Уитберт, довольный всем миром, но и вполне сознавая своё положение, в нём сказал, отложив вилку: "Они ведь прелестно подойдут к вашим кружевам". Мисс Браш страшно покоробила от его фамильярности. Она считала его не оттёсанным Это смешило леди Брутон. Леди Брутон подняла со стола гвоздики и теперь держала их довольно неловко, приблизительно так же, как держал на портрете свиток генерал у неё за спиной. Она застыла в задумчивости. Кто же она генералу, правнучка или праправнучка, спрашивал себя Ричард Делвей. Сэр Родерик, сэр Майлс, сэр Толбот. «А, ну да, удивительно, как в этом роду передается по женской линии сходства. Ей бы самой драгунским генералом быть, и Ричард с радостью бы служил под ее началом. Он чрезвычайно ее почитал. Он питал романтические идеи относительно крепких, старых, знатных дам и по добродушию своему с удовольствием бы привел к ней на ланч кое-кого из молодых и горячих друзей». будто можно вывести нечто вроде её породы из пылких говоrunов за чайным столом. Он знал её родные места, знал её семью. Там у неё есть виноградник, всё ещё плодоносящий, в котором сиживал не то Лавлейс, не то Хэриг, сама она не читала ни единой поэтической строчки, но такого преданья. Лучше подождать с вопросом, который её занимает.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 в парламентской сессии таскать на воды, чтобы оправились от инфлюенции. Тем не менее, такой вопрос, как «Лариса», В ее устах неизменно означал для женщин признание со стороны доброжелателя. Почти немого всего-то и было таких высказываний пять-шесть за всю ее жизнь, что кроме завтраков в мужской компании существует еще и женское дружество, связывающее леди Брутон и миссис Делуэй, которые встречались редко и при встречах казались одна другой безразличными и даже враждебными, особыми узами».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 Все заулыбались. Питер Уолш и мистер Делуэй искренне обрадовался, думала Милли Браш, а мистер Уитбрид только о цыпленке и думал. Питер Уолш. Все трое, леди Брутон, Хью Уитбрид и Ричард Делуэй, вспомнили одно и то же. Как отчаянно был Питер влюблен, получил от ворот поворот, уехал в Индию, ничего не достиг, совсем запутался, и Ричарду Делуэй, очень нравился старый милый приятель. Мили Браш это видела, видела глубину в его тёмных глазах и как он колеблется, что-то решает. И ей было интересно. И всё было интересно про мистера Делуя. Интересно, что он думает про Питера Уолша. Что Питер Уолш был влюблён в Кларису, что сразу после ланча он пойдёт к Кларисе и скажет ей, что он её любит. Что он любит её.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 Ибо та не подсунула миле браж ради подкупа ни самого малейшей бездереца, ни локончика, ни улыбки, ни ротика, носик и щёчек решительно ничего. Леди Брутон стоило только кивнуть, и Перкинс уже получил указание поторопиться с кофе. Да, Питер Уолш вернулся, сказала леди Брутон. Это смутно листило им всем.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 Только ни к чему это не приведёт, ни к чему существенному не приведёт из-за его характера. Вероятно, сложность и женщины, сказала леди Брутон. Они все подозревали, что подоплёка в этом. Однако, сказала леди Брутон, чтобы переменить тему, мы всё узнаем от самого Питера. Кофе, что тут долго не несли. А его адрес бормотнул Хью Уитбрид, и тотчас прошлась рябь по серой глади службы, омывавшей леди Брутон день-деньской, ограждая ее, охраняя, окружая тонкой паутиной, которая их смягчала вторжение, предотвращала удары и раскидывалась над домом на Брук-стрит тонким наметом, где все застревало и... Итотчс извлекалась седовласым Перкинсом, который служил в леди Брутон уже 30 лет, и теперь записал адрес, передал мистеру Уитбриду, и тот вытащил записную книжку, вскинул бровь, поместил бумажку среди чрезвычайной важности документов и сказал, что он попросит Ивлин пригласить его к завтраку. Кофе не вносили, пока мистер Уитбрид не управится с этим делом. Хиу ужасно медлителен, думала леди Брутон, и Хиу потолстел, она заметила. Ричард всегда в прекрасной форме. Леди Брутон начала уже нервничать. Решительно, неоспоримо и властно её существо стремилось преодолеть все эти мелкие частности, Питтера Уолша и его дела и перейти наконец к тому, что поглощало её помыслы и не только их поглощало, но составляло тот стержень души, без которого Милисент Брутон не была бы Милисент Брутон. перейти к проекту эмиграции молодых людей обоих полов из почтенных семейств с тем, чтобы создать им условия для процветания в Канаде. Она увлеклась. Быть может, она утратила чувство пропорции. Другим иммиграция не казалась панацеей от всех болезней, идеальным замыслом.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 Короче говоря, эмиграция стала теперь в значительной степени самой леди Брутон. Но приходилось ещё писать. А одно письмо в Times говорила она мисс Браш, стоило и больших усилий, чем отправить экспедицию в Южную Африку, какую она во время войны и отправила. Потратив утро на битву с письмом, начиная, морая, бросая, начиная опять, она как никогда ощущала бесплодность своих женских потуг и склонялась признательной мыслью к Хью Уитбриду, который обладал, тут уж никто бы не мог усомниться, удивительным даром сочинять письма в «Таймс». Совершенно не похожее на нее существо. Хью так владел языком, умел все изложить в точности, как нужно издателям, и был, конечно, не просто примитивный жадюга, всё гораздо сложней. Леди Брутон не решалась строго судить о мужчинах, из почттения к тому таинственному сговору, по которому именно они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 Положила бумаги на стол, и Хиу вытащил вечное перо, серебряное вечное перо, которое, он сказал, откручивая колпачок, прослужило ему уже 20 лет. Я осталась в полной сохранности. Он его показывал в фирме, там сказали, что оно собственное и вообще не должно испортиться. И почему-то это делало честь Хью и делало честь тем чувством, которое Ричард это ощущал, выражало его вечное перо, пока Хью аккуратно выводил на полях заглавные буквы, обводил их кружочками и тем самым сводил чудодейственно сумбур леди Брутон к строю.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 что Ричард находился вплошной тряскотнёй и белибердой, хотя и безвредной, а Хью продолжал намечать в алфавитном порядке чувства наивысшего благородства, оттрясал сигарный пепел с жилета, время от времени подводил достигнутому итог, пока наконец не огласил вариант письма, который леди Брутон понимала отчётливо, было просто шедевром. Неужто она сама до такого додумалась? Хью не мог утверждать с уверенностью, что редактор это поместит, но он надеялся с кем-то такое переговорить за обедом. После чего леди Брутн, редко делавшая изящные жесты, сунула все гвоздики Хью себе за пазуху и распростёрши руки назвала его мой премьер-министр. Она просто не знала, что бы она делала без них обоих. Оба встали, и Ричард Делуи прошел, как всегда, взглянуть на портрет генерала, поскольку он собирался, как выдастся досуг, написать историю семьи леди Брутон. А Миллисон Брутон очень гордилась своей семьей.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 где вместе с Томом и Мортимером братьями она перепрыгивала через ручьи на патти своей лошадки. Там были собаки и крысы, и мать с отцом под ввязами, и на лужайке сервировали им чай. Там куртины, что крозы и дали, и пампасская трава, а вот они трое негодников, одни проказа на уме, крадутся к кустарникам чумазой после какой-то проделки, как старая няня прочитала над её платьицами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 Так одинокую паутинку туманит капля дождя, и потом, оттекчась, она провисает. И леди Брутон уснула. А Ричард Делуи и Хью Уитбрид задержались на углу Кандид-стрит в тот самый миг, когда Мелисон Брутон, лежа на софе, выпустила ниточку, схрапнула. На углу бились встречные ветры. И Ричард и Хью заглянули в витрину.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 Жёлтые навесы дрожали, утреннее движение стихало, только редкие подводы облегчённо гремели на пустеющих улицах. А в норфслике, смутно вспоминавшимся сейчас Ричарду, жаркий нежный ветер обдувал лепестки, лохматил воду, ярошил цветущие травы. Костцы, заморясь от работы и устроясь в тени соснуть, Раздвигали завесу зеленых стеблей, Чтобы из-под дрожащих шариков купыря Заглянуть в небо, в синее, в недвижное, В слепящее летнее небо. поймав себя на том, что он уставился на серебряный семнадцатого века кубок от двух ручек, по кодах Хью благосклонно с видом знатока созерцает испанское ожерелье, чтобы к нему прицениться на случай, если оно подойдёт Ивлин. Ричард всё же не мог стряхнуть отцепенение. Не хотелось ни думать, ни двигаться. Жизнь выбросила на берег эти обломки: витрины, заваленные побрякушками, или торгический сон древности, старины, окутывал Ричарда. Возможно, Ивлин Уитбрид и пожелает купить испанское жарели, очень возможно. Ричард вздохнул и решил войти в магазин. "Изволь", сказал Ричард и побрёл следом за ним. "Видит Бог, Вот уж он не собирался покупать ожерелье в компании Схил. Но первая половина дня с разлёту врезалась во вторую, и толчок ещё отдавался в теле. Как вальки челн в глубоких-глубоких водах, про дедушку леди Брутен, воспоминания о нём и его походы в Америке опрокинуло и накрыло волной. А с ним и Мелисанд Брутен. Она утонула. Ричарду было в высшей степени наплевать, что станет с эмиграцией и с письмом этим, поместит его редактор или нет. А жирели повисло на великолепных пальцах ху. Пусть бы отдал его какой-нибудь девушке, если так надо ему покупать драгоценности, первой встречной девушке. Вдруг Ричарда поразило бессмысленность жизни. Покупать ожерелья для Ивлин Будь у Ричарда сын, он подтвердил ему, трудись, трудись. Но у него была Элизабет. Он обожал свою Элизабет. Я желал бы видеть мистера Дюбоне, уверенно отчеканил Хью. Этот Дюбоне, оказывается, знал размер шеи миссис Уитбрид и ещё более странно знал, как относится она к испанским драгоценностям, и хью лично запомнивал, что имеется у неё в арсенале по этой части. Всё вместе взятое весьма удивляло Ричарда Делви. Он никогда ничего не дарил Кларисе, только браслет подарил несколько лет назад.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 Естественно, 35 лет здесь снабжаясь, он не желал довольствоваться услугами неопытного молодого человека В сущности мальчика Ибо этот Дюбуне, выяснялось, отлучился И Хью не намеревался ничего покупать, покуда мистер Дюбуне не соблаговолит быть на месте Юнец же в ответ покраснел и поклонился очень корректно Все вообще было очень корректно Но Ричард бы ни за что в жизни не стал ничего этого говорить. Он не постигал, почему люди терпят подобную наглость. Хьюст набился просто несносным олухом. Ричард Делой не мог теперь выдержать его общества более часа. И взмахнув в знак прощания шляпой, Ричард завернул за угол Кандит-стрит, чтобы поскорей, да, поскорей пойти следом за паутинкой, которая его привязывала к Кларисе. пойти прямо к ней, в Вестминстер.